Глава 46. Эйфу улыбается удача. Эй, флинтяй, а шатер этот всякий раз разбери, погрузи на поезд, снова поставь. Почти все делают сами уроды, но кто-то должен за ними приглядывать, чтобы ничего не попортили, не сбежали или не окочурились без предупреждения. Жалко это вообще-то сборище его труппа. Женщина с бородой все меньше походит на женщину. Сиамские близнецы давно выжили из ума, русалка того и, гляди, помрет. А ведь когда-то поглазеть на нее сбегались целые толпы, но те времена прошли. Раньше она, бывала кусала кого-нибудь из посетителей. Кусаться он ей, понятное дело, запрещал и в наказание оставлял на неделю без кормежки. Но страху на публику это нагоняло. Перед аквариумом тут же собиралась уйма народу и давай визжать от малейшего взмаха хвостом, но в последнее время она не кусается, даже когда в нее тычут палкой. Жаль, жаль. То, что раньше было главной приманкой для публики, теперь превратилось в самый скучный угол шатра. Сколько блестящих хвостов не рисую рядом с баком, сколько табличек с надписями «Осторожно, кормить опасно, не вешай» — все без толку Скукотища. Вздыхают люди, а некоторые даже требуют вернуть им деньги за билет. Эка невидаль, дохлая рыбина в баке с водой. «Не дохлая она», — объясняет эйф «Просто утомилась чуток, тоскует по фьордам. Такие уж они, русалки». «Хватит нам зубы заговаривать, злятся люди. Поймай свежую русалку, вот на нее мы придем посмотреть». Да понимают ли они, о чем просят? Отец, высокий как дуб, сильный как медведь, рассказывал ему, как он эту случайно в бухте выловил, как она боролась, боролась и не сдавалась, перегрызала толстенные веревки, разбивала хвостом стеклянные баки поймать. Свежую — нечего и думать. Увы, чудища не являются к нему в шатер просто так, по его хотению. Не являлись до сегодняшнего дня. Но здорова удача! шепчет эй в болтающемуся перед ним мальчишке. Лампёшка визжит, рыб визжит, уроды перешёптываются и шипят. Так я и думал, она хочет протащить что-то в мой шатёр в этой своей тележке. Хитро придумана сестричка, но дядюшка Эйв похитрее будет. А ты, Бултых к мамочке, будут у меня теперь две русалки по цене одной. Эйв поднимает рыбу над мутной водой. Мальчик извивается, визжит и пытается вцепиться зубами в держащую его руку. «Нет!» — кричит лампёшка. «Не надо! Ему нельзя! Он не умеет плавать! Я сама видела! Отпусти его!» Она пинает толстяка в голень, но тот и бровью не ведёт. «Это уж слишком, Эйв!» — говорит карлик. «Он свободный мальчик!» «Свободный? Мальчик? Это он-то!» эйф подносит извивающегося рыба поближе к лицу. «Если существует на свете чудище, то вот это и есть одно из них!» «Ух, парень, ну и жуткая у тебя башка!» Эйф поворачивается к карлику, который медленно спускается со ступенек. «Как думаешь, Освальд, поставить еще один бак? Или так сойдет? Не перегрызут они друг другу глотки?» Лампёшка в отчаянии оглядывается по сторонам. Остальные существа вышли из своих ниш. Дряхлые сеансы медленно подтягиваются ближе, опираясь на деревянные ходунки. Старухи с любопытством рассматривают болтающегося вверх тормашками мальчика. Уроды подталкивают друг друга и качают головами. Но ничего не предпринимают. Никто не бросается на толстяка, никто не вырывает мальчика у него из рук. «Нельзя ему здесь!» — звенит у лампёшки в голове. «Никак нельзя!» «Нельзя, чтобы на него пялились целыми днями! Это еще хуже, чем жить под кроватью! Рыб свихнется или умрет!» «Помоги же ему!» — тянет она карлика за пиджак. «Сделай что-нибудь!» Тот печально смотрит на нее. «Но что я могу?» «Эйф!» — пробует он опять. «Не надо, пожалуйста!» Лампешка оглядывается кругом. Темнокожий Верзила пугливо пятится назад. Бородатая женщина закрыла лицо руками, будто не хочет ничего видеть. «Не пора ли ужинать?» — спрашивает одна из старушечьих голов. «Да. А чем сегодня кормят?» — отзывается другая. Нагнув голову, лампёшка кидается на здоровяка Эйфа. Он в любую минуту может бросить рыбу в воду, но пока внимательно разглядывает его, как будто ему некуда торопиться. Ведь так оно и есть». Уродцев своих он приструнил неплохо, никто и пикнуть не смеет. А коли посмеют, то знают, что их ждет. Клетки, цепи, недельная голодовка, о том можно и кое-что похуже придумать. Вдруг ему в поясницу врезается голова девочки. Эйфу скорее смешно, чем больно. «Ну и ну, сестричка! Передумала, что ли? Явилась-таки за поцелуем?» тут рыб изворачивается и, что есть мочи, впивается в руку толстяка. Эйф вскрикивает, разжимает кулак, и мальчик со всплеском ухает в аквариум. «Хозяина кусать вздумал!» Вслед ему кричит Эйф. «Ну погоди, я тебя живо отучу!» Из красных точек у него на руке начинает сочиться кровь. Лампешка в ужасе смотрит на аквариум. Рыб камнем идет ко дну и брякается головой. Лампешка вцепляется в толстяка ногтями, царапаясь и кусаясь, но он хватает ее за шкирку и поднимает. «А теперь вон из моего шатра, сестричка! Хорошенького понемножку!» Лампешка пронзает его самым ядовитым взглядом, на какой способна. Ей хочется отрубить ему голову и зарешетить его стрелами, но тут она замечает, что за его спиной вырастает чья-то фигура это из грязной воды вынырнула русалка. Она хватает его за шею и тянет к стеклу. Эйф пронзительно визжит и отпускает девочку. Лампёшка валится на землю и катится кубарем. Карлик Освальд помогает ей подняться. «Рыб!» — кричит девочка. «Его надо, ему нельзя! Он тонет!» «Тсс!» — шепчет Освальд, кладёт руку ей на плечо и показывает на аквариум. «Ты только погляди!» Она, русалка, больше не похожа на выжатую тряпку. Это настоящая хищница, вроде тех, что на расставленных рядом деревянных щитах. Даже еще свирепее. Ее оскал сверкает, в глазах полыхает пламя. Черное пламя. Золотое, оранжевое пламя. И она не отпускает толстяка. Повсюду летят брызги. Глаз Эйфа сейчас выскочит из глазницы. Он молотит обессилевшими руками, пытается вырваться, что-то мычит своим подопечным. «Ну, пожалуйста, разве я плохо о вас заботился?» но они лишь молча наблюдают за тем, как русалка выжимает из него в воздух до последней капли. Лампёшка пытается заглянуть полузадушенному толстяку за спину, найти в аквариуме рыба, но грязная вода в баке клубится так, что ничего не видно. «Где та приступка?» — думает она. «Мне надо нырнуть в бак, вытащить его!» Уже теряя сознание, Эйф вдруг вспоминает. Предупреждал же его отец. Против этих тварей ничто не поможет, они не сдаются. Не дай им себя подстеречь, всегда носи с собой. Эйв с трудом поднимает ногу, нащупывает сапог, только бы дотянуться. Но нет, не выходит, он не дотягивается самую капельку. Стальные руки у него на шее не разжимаются, мир вокруг темнеет, угасает. Но его пальцы все ищут и ищут, и, наконец, нащупывают спрятанный в сапоге нож. Он пыряет им вслепую позади себя и на этот раз вскрикивает русалка. Почувствовав, что ее хватка ослабла, он ударяет еще и еще. Русалка бьется и извивается, яростно колотя хвостом по стене аквариума. По стеклу разбегаются трещины, целая паутина трещин. Хлопок — и стена лопается. Огромной волной вода вперемешку со осколками выплескивается наружу, подхватывая задыхающегося толстяка, окровавленную русалку и мальчика с рыбьим хвостом. Мальчик откатывается от бака и остается лежать неподвижно. Лампешка подбегает к нему, шлепая по воде. В шатре висит противный соленый запах грязной морской воды. Девочка опускается на колени. «Рыб! Ты живой? Рыб!» Его глаза закрыты, но он кашляет и давится водой. А тот, кто кашляет и давится водой, тот не умер. Лампешка помогает мальчику приподняться, и он исторгает из себя воду еще и еще и немного еды, что осталось в желудке. Дрожа от облегчения, лампёшка кладёт голову рыба к себе на колени и гладит его мокрые волосы. Его снова начинает тошнить. «Молодец, рыб!» — шепчет она. «Молодец, давай ещё!» Только после этого она осматривается вокруг. Шатёр наполовину затоплен. Женщина с бородой выжимает подол своего платья. Женщина-птица возбуждённо мечется туда-сюда, поднимая брызги. А две сросшиеся старухи всхлипывают в углу. Длинные лестер и карлик склонились над двумя телами, лежащими в глубокой луже. То, что внизу, пыхтит и хрипло откашливается. То, которое сверху, не шевелится. Русалку стаскивают с К ее землисто-серому лицу липнут мокрые пряди волос. Руки и хвост безжизненно повисли. Лампешка прикрывает глаза рыбы ладонью. — Что такое? — бормочет он. — Тссс, — шепчет лампешка. — Ничего лучше не смотри